«Про твое книжение даже под водой наслышаны», — наябедничал мутило Колобку. «Недоимки народу простил, от налогов на год избавил, куда только жена смотрела». «Всю душу вынула», — сказал Жихарь. «Говорит, вы, многоборцы, привыкли прохладно жить, вином полы моете, блинами избы напатите. всякий прохожий бродяга за дорогого гостя...» Да уж никак вы, не отвечаю, у вас от скупости даже все зубы смерзлись, вы из камня лыка дерете, из плохих глинищ кроите, из осьми на четвертину тянете, кашу едите и то держите ложку над горсточкой. Как мне было не дать людям леготу после жупилого княжения невзорового управления в годину народных бедствий? Ты сам и есть главное народное бедствие, объявил Колобок. Кто помногу у хорошего хочет, всегда навредит. Откуда тебе знать, как народ живет? А я придумал, как узнать, сказал Жихарь. Собрал как-то утром всех жителей, провел мечом по поляне черту и сказал, кто беден, становитесь по ту сторону черты, кто в достатке, оставайтесь на месте. «И что?» — злее яда спросил глумливый Гамунку? «Всем скопом ломанулись за черту бедности», — вздохнул незадачливый князь. «Даже самые домовитые». «Не мудрено, что ты промотался на голую кость», — сказал Колобок. «Надо было сперва назначить мытарей, чтобы проведали, кто как живет, а уж потом решать, кому давать леготы». «А кто и без них вытерпит?» Жихарь раскрыл с чтобы Колобок увидел написанное на богатырском лице крайнее недоумение. «Какой же многоборец по своей воле в мытри пойдет! У нас народ гордый, обидчивый!» «А как при прежнем князе управлялись налогами?» — полюбопытствовал Колобок.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 Над воротами висела вывеска «Купить не купить, а поторговаться можно». Жихарь присвистнул от удивления и продолжал свистеть довольно долго, покуда мутило не одернул его, чтобы деньги не извелись от свиста. Торговая стража вооружена была получше всякой княжеской дружины, сыто кормлена и неразговорчива. Пришлось заплатить за вход». При этом один из стражников хмуро осведомился о содержимом дорожной сумы. «Кровая-то!» — ответил жихарь. Стражник постучал по Колобку костяшкой пальца. «Эй, парень, видно, в дороге года три провел». Колобок возмущенно фыркнул, и стражник поспешно выдернул руку из сумы. Мутило тем временем приглядел канавку присел в нее и ручейком просочился мимо стражников, поскольку водяников не велено напускать на ярмарки. Видимо, как раз поэтому водяники туда так и стремятся».